Баронет настолько привык к обществу своих скромных соседей, что между ними возникла некая близость. Сэр Уичерли, отнюдь не отличавшийся, острой наблюдательностью, испытывал интерес к матери, имевшей меланхолический вид человека с разбитым сердцем. Сам не зная почему и, разумеется, не подозревая истинной причины обычного для нее состояния грусти, тогда как юность и красота Милдред оказывали свое постоянное действие, делая старого холостяка ее другом. Поэтому он с большой сердечностью пожал руки всем вокруг, выразив радость по поводу встречи с миссис датон и поздравив ее дочь с полным выздоровлением. «Я вижу, Том отнесся со вниманием к своему долгу», — добавил он, «пока я задержался из-за глупого малого с жалобы на браконьера. Мой однофамилец молодой Уичерли еще не вернулся, хотя прошло уже два часа с того времени, когда он должен был вернуться». И мистер Эдвард сказал мне, что адмирал немного обеспокоен насчет своих депеш. Я ему ответил, что мистер Уичерли Уичкомп, хоть я и не имею чести числить его среди своих родственников, и он всего лишь вергинец по рождению, молодой человек, на которого можно положиться, и что депеши в надежных руках, чтобы не задержала курьера. А почему этот вергинец не может быть так же достоин доверия и расторопен, как англичанин, сэр Уичерли? — спросила миссис Дэттон. — Он ведь и есть англичанин, просто нас разделяет океан. Это было сказано мягко и в манере человека, привыкшего к тому, что его слова не встречают одобрения, но сказано серьезно и, может быть, с некоторым упреком, в то время как взгляд, говоривший с естественным интересом, был обращен на прекрасное лицо ее дочери. — Почему бы и нет, разумеется, моя дорогая миссис датон откликнулся баронет. Они, конечно, англичане, как и мы, но только волей случая, родившиеся за пределами королевства и потому, несомненно, немножко другие. Они наши соотечественники, миссис Даттон, а это великое дело. Потом они чудо верности короне, так что во всех колониях вряд ли найдется хоть один якобит, как мне рассказывали. «Мистер Уичерли Уичкомп, очень достойный молодой джентльмен», — вмешался и «Я слыхал, что он отличный моряк для своих лет». Он не имеет чести состоять в родстве с этим почтенным семейством, подобно мистеру Томасу, здесь присутствующему. Это верно, но, похоже, он сам сделает себе имя. Если он попадет на корабль и совершит такие же прекрасные поступки, как до сих пор, его величество, возможно, возведет его в дворянское достоинство. И тогда у нас будут два сыра сэра, Уичерли Уичкомба. «Надеюсь, что нет, надеюсь, что нет», — воскликнул баронетт. Я считаю, что должен быть закон против этого, иначе мне придется ставить бар после своего имени, так как это делал мой достойный дед, дабы избежать путаницы. Но в Англии не может быть двух сэров Уичерли, как в мире не может быть двух солнц. А каково ваше мнение, мисс Милдред? — А сказать, что мистер Уичкомп никогда не достигнет столь высокого ранга, чтобы возникло подобное положение, — отвечала она. И это было сказано со всей искренностью, ибо, не сознавая того, она втайне, может быть, надеялась, что никогда такая большая разница положений не возникнет между ней и молодым человеком. А если это случится, то я полагаю, что его права будут не хуже прав другого, и он должен носить свое имя. В таком случае, который мало вероятен, как мисс Милдред удачно подметила, вставил Том Уичкомп, мы должны были бы примириться с дворянством ибо оно исходит от короля, который может возвести в дворянство, и труба чиста, если сочтет его достойным. Зато можно поднять вопрос об имени. И сейчас-то так не годится. Но если бы в самом деле появились два сэра Уичерли, я думаю, мой дорогой дядя был бы неправ, смирившись с подобным вторжением в то, что можно назвать его персональным достоянием, не проведя дознания знания насчет прав джентльмена, на одно или оба из его имен. Результат мог бы обнаружить, что король произвел сэра пустое место. Насмешка и неприязнь, с которыми это было сказано, были слишком явными, чтобы их не заметили, и оба, Даттон и его жена, чувствовали, что было бы неприлично вступать в дальнейшие пререкания. Однако последняя при всей своей покорности, при нежности и разбитом сердце ощутила жар на своих бледных щеках увидев, как краска заливает лицо Милдред, и уловила сильный порыв, побудивший великодушную девушку ответить. «Мы знаем мистера Уичком бы уже несколько месяцев», — заметила Милдред, спокойно устремив взгляд своих широко открытых голубых глаз на мрачное лицо Тома. «И нам неизвестно ничего такого, что заставило бы нас думать, что он может носить имя или имена...» на которые, по собственному мнению, не имеет ни малейшего права. Это было сказано вежливо, но настолько четко, что каждое слово врезалось в душу Тома Уичкомба, который бросил быстрый и подозрительный взгляд на миловидного оратора, как бы желая убедиться, в какой мере она намекает на него самого. Встретившись всего лишь с выражением благородной заинтересованности, он овладел собой и ответил достаточно хладнокровно. «Право слова, миссис датон воскликнул он со смехом. «Всем нам, молодым людям, стоит начать карабкаться на утес и виснуть, раскачиваясь на конце веревки, чтобы пробудить у мисс Милдред желание защитить нас, когда мы показываем спину. Такому красноречивому, а самое главное, необыкновенно милому и очаровательному адвокату почти всегда обеспечен успех. И мы, дядя и я, должны признать право отсутствующего джентльмена на наше имя, хотя, слава богу, он еще не получил ни титула, ни поместья. — Надеюсь, сэр Уичерли, я не сказала ничего такого, что огорчило бы вас, — возразила Милдред подчеркнуто, хотя ее лицо стало в тысячу раз красивее, чем когда-либо, благодаря залившему его румянцу. — Ничего не мучило бы меня сильнее, чем предположение, что я совершила столь неподобающую вещь. Я просто имела в виду, что мы не можем поверить, чтобы мистер Уитчерли Уитчкомп захотел присвоить тебе имя, на которое не имеет права. «Моя дорогая малютка», — сказал баронет, беря руку огорченной девушки и целуя ее в щечку, как он это часто делал с отеческой нежностью. «Вам совсем не просто обидеть меня, и я уверен, что молодой человек достоин обоих моих имен, если вам угодно, чтобы он их носил». А я просто имел в виду, мисс милдред резюмировал Том, испугавшись, что зашел слишком далеко, что молодой человек без всякой вины с его стороны, возможно, не знает, почему он носит два имени, так давно принадлежавшие главе старинной и почтенной семьи. Имеется множество молодых людей, достойных титула графа, коих закон считает... Том помедлил, выбирая слова, понятные для его слушательницы, а баронет добавил «Филиус Нулиус». Вот выражение, том, которое я услышал из уст вашего собственного отца. Том Уичкамп вздрогнул и украдкой бросил взгляд вокруг, словно желая удостовериться, не подозревают ли кто-нибудь правду. Затем продолжил, стремясь вновь обрести доверие Милдрет, которое, как он опасался, было ему утрачено.